Глава двадцать первая. Как интересна эта смена парадигм, когда за веревочку дергают и не психология даже, а физиология в чистом виде. Свою диктуют сосуды, нервы, клетки и вы со всеми вашими высокими и низкими привычками, пристрастиями, увлечениями и вовлеченными превращаетесь в утлое суденышко, на котором правит балне капитано состояния моря. Погода или не погода, ветры и волны. Месье, куда вы постоите? В моем случае, мадам. Но месье, мадам, покрываясь холодным потом, валится в яму. Откуда его или ее можно спасти только в раз переменившийся и утишший ветер и установившийся штиль на месте шторма. Мадам проплывала три с половиной месяца в воздухе тихого и индийского океанов, так что сравнения не с книг. Смена состояний, смена мыслей, как смена караула. Утомленные, умирающие от усталости, уступают место свежим и бодрым, ну, почти что свежим и бодрым. Либо как смена дня и ночи, только что чернота, и вдруг первый луч на горизонте, а за ним лавина света, и мир, выкрашенный одной темной краской, делается многокрасочным. «Сансет, санрайз, сансет» — есть такая чудная песенка. Одно состояние не помнит другого.